глава 13 Вид мужчин вылиших из трех автомобилей направляющихся в кафе не оставлял никаких сомнений в их намерений. Они готовили штурмовать здание Тамара растерянно взглянула на дронга не понимая что именно происходит Нам надо уходить моментально сообразил тот. Затем схватил я за руку, буквально потащил за собой на кухню. Стоявший у плиты Серго повернулся к ним, не понимая, что произошло. "Где у вас тут выход на улицу?" быстро спросил Дронга. "Что случилось?" удивился Серго. "Нам нужен запасной выход." пояснил Дронга. "У нас его нет." ошарашил его своим ответом старик. Был второй выход, но в прошлом году его заколотили. Наш сосед с другой стороны дома решил построить гараж как раз на месте нашего выхода. Тамара начала доставать из сумочки пистолет. — Нет, — крикнул дронга тогда, где можно спрятаться, обратился он к хозяину кафе. — В шкафу есть боковая ниша? Показал Серго, наконец, образив, что происходит что-то серьезное. Быстро, подойдя к шкафу, он открыл дверцу и смел на пол часть сковородок и кастрюлек стоявших на полках. «Вот здесь», — показал старик на углублении сбоку, — «тут может поместиться один человек, но вам нужно поместиться вдвоем». «Постараемся!» Дронго первым протиснулся в нишу, за ним с трудом влезла Тамара. Старик начал собирать сковородки, когда Дронго вдруг вспомнил обеих столе, заставленным едой. «В зал!» — крикнул он старику. «Пошлите туда, мальчика! Пусть сядет за стол, как будто вы оба обедаете!» «Георгий!» — обратился Серго к мальчику. «Быстро в зал!» Садись за стол и кушай, как будто мы с тобой обедаем. Ты все понял? Парень был сообразительным. Он бросился в зал и сел за столик как раз в тот момент, когда туда ворвалась сразу команда из нескольких мужчин. Серго быстро убрал оставшиеся кухонные предметы в шкаф, закрыл дверцу. Георгий уже начал сживать хачапури, когда к нему подбежали двое. «Где ваши гости?» — крикнул один из них по-грузински. Он был ниже среднего роста, лысоватый, с крупным мясистым носом. «Здесь были мужчина и женщина!» — спросил второй высокого роста с худым вытянутым лицом. «Никого здесь не было?» — ответил Георгий. «У нас после перерыва никого не было?» «Как это никого не было?» — разозлился первый. «А стол накрытый на двоих?» «Кто обедал с тобой? Ты один приготовил?» «Для себя, Хачапури!» Он схватил мальчика с заворот рубашки. Георгий, испуганно на него, уставился, чуть не подавившись куском Хачапури. «Говори!» — закричал Исаватый. «Куда они делись?» — Мы точно знаем, что к вам приехали мужчина и женщина совсем недавно, минут двадцать назад. С подростками нельзя разговаривать в таком тоне. Чем сильнее на них давишь, тем упорнее они сопротивляются. Георгий крепко сжал губы, твердо решив вообще не отвечать незнакомцу. — Где они? — кричал как полуумный мужчина. В этот момент в зал вошел Серго. «Отпусти мальчика!» — сурово приказал он. Лысовато оглянулся и отпустил воротник подростка. сергов в полной тишине прошел к столу, поднял недопитую чашку чая и выпил из нее на глазах изумленных гостей. Затем поставил чашку на столик. «Мы обедали, когда вы пришли», — твердым голосом сообщил он. «Это вы тут сидели с мальчиком?» — уточнил высокий. «Да», — подтвердил Сергой, — «это мои приборы». «Кто вы такие? Почему хватаете моего родственника? Что он сделал?» «Я только спросил его о ваших гостях», — пояснил, немного успокоившись, тот, кто хватал Георгия за воротник. «Спрашивал так громко, что твой крик был слышен на всю улицу», — недовольно проворчал Серго. «Кто научил тебя так разговаривать? Ты разве не видишь, что перед тобой мальчик?» «Он не захотел со мной говорить», — пытался оправдаться лысоватый. «Я бы тоже на его месте не стал с тобой разговаривать», — жестко заявил Серго. И не нужно кричать. У этого мальчика отец погиб в Абхазии не для того, чтобы такие как ты били его сына в Тифлисе. Мужчина хотел что-то ответить, когда его перебил другой высокий. «Извините нас», — негромко произнес он. «Мы ищем государственных преступников, мужчину и женщину». Свидетели видели, как они вошли в ваше кафе. «Здесь никого не было», — спокойно отозвался Серго. «Ваши свидетели ошиблись». Несколько минут назад я обратил внимание, что на улице стояли двое. Они о чем-то спорили, а потом пошли наверх, в другую сторону. Сюда никто не заходил. Высокий посмотрел на своего напарника, тот недовольно пожал плечами и отвернулся. «Может, они забежали сюда и спрятались, когда вас не было в зале?» — предположил Высокий. «Или ушли через черный ход», — добавил Лысоватый. «У нас нет черного хода», — отрезал Серго. «И никто к нам не забегал». Если бы кто-нибудь вошел, все соседи их увидели бы. А я уверен, что соседи не говорили вам о наших гостях. У нас хорошие соседи, они не станут лгать. Конечно, не станут, кивнул высокий. Здесь все друг друга знают, и никто не захочет говорить против соседа. «Именно поэтому мы осмотрим ваше кафе, если вы, конечно, разрешите». «Смотрите», — спокойно позволил Серго, «а мы с Георгием пообедаем». «Не нужно над нами издеваться», — зло потребовал лысоватый, «а лучше покажи нам свое заведение, иначе мы забудем, где погиб отец мальчика и закроем ваше кафе». «Ты меня не пугай!» Строго предупредил Серго. «Если хочешь смотреть, иди и смотри. У меня нет чужих людей, я тебе уже сказал. Зачем мне прятать преступников? Или ты думаешь, они тоже мои родственники? Может, они твои родственники?» Это было оскорбление, и Лысоватый побледнел от возмущения Но его напарник решил, что нужно вмешаться. «Мы сами все осмотрим», — сказал он и приказал своим людям провести обыск. Через несколько секунд раздался грохот посуды. Парни в камуфляже без церемон обшаривали кухню и пособные помещения в поисках дронга и его спутницы. Заглянули даже в котлы. они стояли, тесно прижавшись друг к другу. Очень тесно. Он вдыхал аромат ее волос, чувствовал ее тело, прижатое к нему слишком плотно. За спиной у него была стена, и Дронго не мог пошевельнуться. Тамара чуть повернула в голову. Не хватало воздуха, но они старались дышать очень тихо, чтобы не выдать своего присутствия. Один мужчина подошел к шкафу, открыл дверцу. Тамара опустила руку, чтобы открыть сумочку. Дронга предостерегающий, сжал ее локоть. Не нужно торопиться. Оружие — самый последний аргумент в такой ситуации. И всегда не самый лучший. Можно убить одного, двух, даже трех, а потом все равно убьют их. С одним пистолетом против десяти вооруженных головорезов нельзя встроить никаких планов, даже самых фантастических. «Не нужно!» — прошептал он, касаясь губами ее ушей. Тамара замерла, но руку от сумочки не убрала. Мужчина смахнул на пол несколько сковородок, постучал по внутренней стенке шкафа, и разочарованно отошел, хлопнув дверцей. «Здесь ничего нет», — сообщила он остальным. «Старик сказал правду, здесь никого нет», — поддержал его другой. Через несколько минут все покинули кухню. дронга перевел дыхание. Тамара чуть повернула голову. «Кажется, мы впервые за эти дни стоим так близко», — прошептал он. «Ты еще можешь шутить», — изумилась она. «А если они вернутся?» «Ты достанешь пистолет, и мы перебьем всех наших врагов». «Тише», — попросила Тамара, — «нас могут услышать». «Не могут», — возразил Дронго, — «они вышли в зал». А там не слышно, что происходит в шкафу. Но я готов простоять в таком положении еще несколько часов. «Ты неисправим», — усмехнулась она и чуть придвинулась вперед. «Ты думаешь, нас выдал на дар?» «Я не слышал, чтобы ты звонила еще кому-то. Но он не успел бы так быстро приехать». Зато мог позвонить И зала до них донеслись голоса уходивших людей. Я не верю, что Надар мог нас предать», — сказала Тамара, дернув спиной. Не могу в это поверить. Скорее поверю, что я сама рассказала о тебе какому-то чужому, чем поверю в измену Надара. Он сам предложил тебя найти, сам разработал операцию, сам полетел за тобой. И только для того, чтобы привести тебя сюда и здесь убить? Зачем? Это могло быть частью разработанного плана, выдохнул дронга Возможно, мое участие в нем предполагалось с самого начала. Знаешь, здесь невозможно дышать. Если бы не запах твоих волос, я бы давно задохнулся. Насколько я знаю, у вас большие проблемы с горячей водой. Как ты моешь голову? Холодной, — откликнулась тамар Грею воду и мою голову. Уже привыкла. Кто-то вошел на кухню, и они замолчали. Послышался звук шагов. Неизвестный подошел к шкафу, где они прятались, открыл дверцу. «Сейчас я вас выпущу», — раздался голос Серго. И в этот момент зазвонил мобильный телефон в сумке Тамары. дронга глубоко вздохнул и рассмеялся. Он редко носил мобильный телефон включенных. Это была профессиональная привычка включать его только тогда, когда он был нужен ему самому. Тамара залезла в шкаф, забыв про свой телефон. Если бы он зазвонил немного раньше, им пришлось бы нелегко. серго еще не успел их выпустить, как она достала из сумочки аппарат. «Слушаю», — сказала Тамара, — но ей никто не ответил. Она взглянула на телефон, на табло высветился номер Надар. Он позвонил и сразу дал отбой. Неужели Дронга прав, и Надар предатель? Если это так, то он специально позвонил сюда, чтобы выяснить, где именно они находятся, но почему тогда сразу же отключился? Тамара в растерянности посмотрела на Дронга. Кажется, ты прав. Горько признала она. Мне звонил надар И сразу отключился, понял он. В таком случае я ошибся, если бы предал надар он позвонил бы немного раньше. Или постарался бы узнать, где именно мы находимся. Отключи свой мобильник. Думаю, тебе нужно перезвонить ему с другого аппарата. Ну, где я возьму другой аппарат? Удивилась она. «Позвони с моего». Дронго достал свой мобильный телефон и включил его. Они вышли к газовой плите. Серго с интересом следил за ними. «Спасибо вам», — протянул ему руку Дронга «Мы, не преступники, вас обманули». «Я не знаю, кто они и кто вы», — отозвался Серго. — Но я знаю, что человек, который бьет мальчика, не может быть хорошим мужчиной. Поэтому поверил вам, а не ему. Тамара набрала номер, но он не сработал. Она удивленно посмотрела на Дронгань. «Набери через международный номер», — пояснил он. Сначала код Грузии, потом код Тбилисии, потом код вашей мобильной системы а уж затем номер надора быстрее он наверняка ждет тамара набрала цифры так как и было велено и сразу услышала голос надодар где вы находитесь в кафе у дяди серго ответила она я в доме напротив сообщил надар «Видел, как за вами приезжали. Они ведь обыскали все кафе, но вас не нашли. Неужели вы так хорошо спрятались?» «Да, удалось», — торопливо сказала Тамара. «Они уже уехали?» «Нет, наблюдают за улицей. Что нам делать? Ждать? Я позвонил в отдел, скоро должны подъехать наши. Попытаемся вас выручить». «Кто вас предал надар спросила Тамара. «Кроме тебя и никому не говорила, где мы находимся?» «Я тебе потом все объясню. Только не включай свой мобильный и ни с кем не разговаривай. Ты меня поняла? Ни с кем не разговаривай!» «Все поняла. Мы не будем выключать телефон дронга Вы можете с нами связаться через него». «Договорились». Нодар отключился. Тамара передала Дронго свой разговор с Нодаром. Тот нахмурился, потом неожиданно кивнул. «Все верно, твой телефон». Очевидно, им каким-то образом удалось к нему подключиться. И они слышали все твои звонки, все твои доклады Нодара о том, где мы находимся. Потому они приехали сюда так быстро. «Как ты думаешь, кто они?» «Это не полиция, — убежденно произнесла Тамара, — и не наши сотрудники. Мне кажется, это были военные, военная контрразведка. Они привыкли к таким бесцеремонным методам еще со времен гражданской войны». Тогда Аптандил Бургенидзе был прав, напомнил Дронго, мы столкнулись с настоящей системой, которая действует внутри страны. «Ты не находишь, что тебе все-таки нужно уехать?» — спросила она. «Мы еще не нашли убийцу генерала Бургенидзе. Может, его давно нет в живых?» В таких случаях свидетелей не оставляют. «Не думаю, что это был обычный киллер. У меня есть некоторые соображения, но мне их нужно проверить». Тамара развела руками. «Ты ненормальный», — заключила она. «Тебя дважды пытались убить, а ты хочешь еще что-то проверить? Если бы зазвонил мой проклятый телефон в тот момент...» Когда они проверяли кухню, мы с тобой уже лежали бы мертвыми в этой комнате. Неужели тебе недостаточно приключений? Меня позвали сюда найти убийцу генерала, упрямо повторил Дронго, и я не уеду отсюда, пока не узнаю, кто именно в него стрелял. На кухню вошел Серго. «Ваши обедчики уехали. У нас новый гость. Там стоит мужчина и говорит, что он на дар. Вы знаете такого?» Дронго и Тамара поспешили в зал, едва не сбил с ног Георгия, вошедшего в этот момент на кухню с тарелками, оставшимися от их совместного обеда.